Непонятно сколько штук, потому что даже если кто-то в них попадал, за ними открывался еще один ряд, а потом еще. Издевательство в чистом, первозданном виде. Д. Робот, собирающий эти самые кегли. Самый тупой и медленный робот в мире, из-за которого вы, отправив шар в далекое путешествие по дорожке, будете иметь возможность счастливо попить пивка минут 10-15, даже если ваш удар не потревожил и саму пыль на кеглях. Робот выдвинет над ними какие-то датчики и обстоятельно осмотрит всю глубину ваших глубин. Е. Телевизор, который по очереди и попеременно станет обзывать вас всех мазилами, хреновыми ковбоями и косыми придурками. Все это по-английски. Но от этого вам не будет легче, потому что свои заявления он подкрепит исчерпывающей анимацией. Одна штука. «Больше не могу», — заскрежетал зубами Полянский в очередной раз промазов. Я философски переживал его неудачи, поскольку мои шары не достигали даже середины дорожки. В самом деле, было бы проще сразу запускать их по канавке. Тогда я хотя бы не дергалась из-за результатов. А я бы наверняка играла лучше, если бы не выстаивала по полчаса в нелепой очереди, раздосадовно взглизнула Полинка. Я промолчала, хотя и правда не стоило вступать в бой в десятером. Две попытки, которым предшествовали восемнадцать чужих, Дезориентировали окончательно Ей-богу, ерунда Прекрасное место Уверял всех мой братец Который чуть ли не единственный Из всех Выбил пару раз сплит Хотя и пил все время Какие-то тропические коктейли Похожие на джунгли Неудивительно, что ему было хорошо Этому бездельнику всегда везло Даже просто в том, что он родился вторым Был свой неоспоримый плюс Его никогда не воспитывали, как единственного ребенка в семье. А когда он соизволил родиться, то все равно часть маминого арсенала я принимала на себя. Что-то этот праздник перестает меня радовать, пробормотала я себе под нос и ретировалась во двор. Так, чисто подышать воздухом, потому что ждать своей очереди на позор, мне стало совсем не в моготу. На городской ландшафт опустилась ночь. Помойки тихо зашебуршали, крысы собирали урожай дня. Рыночные торговцы сгружали непроданные помидоры в газели. Их рабочий день никогда не заканчивался. Странно, что они до сих пор еще не стали владыки мира. Если бы они свои способности применяли не в обвешивании свеклой, а в стратегии или мировой политике, у остальных не было бы шанса. Но Господь Бог никогда не промахивается. О чем задумалась, раздался у меня над духом голос Полянского. О том, как это красиво, показала я рукой на площадь Южного Медведкова. Что именно, заинтересовался Илья, мусор или вопли пьяных? Смешно, кивнула я без тени улыбки. На мой взгляд, красота видна повсюду. В городе ее умело маскируют под уродство, но она пробивается сквозь витрины и прилавки отражается на лицах торговок. А старушки, которые собирают бутылки, в иных обстоятельствах стали бы объектом поклонения, если бы их запечатлел Рембрандт, например. Но, конечно, если Илья Полянский видит только грязь, незачем лезть к нему со своей глупой романтикой. «Ага». — Слушай, ты не устала? У меня от этих шаров уже почти отнимается рука, — сменил он Молодец. — Я скоро уже сама тут отнимусь. Но как прекратить весь этот беспредел, — развела я руками? — Ну, есть несколько вариантов. Можно просто сбежать. Поймать не успеют. — У тебя, может, и есть время, а моя очередь подойдет с минуты на минуту. тут меня и сцапают, — оппонировала я. Тогда надо тихонько попросить портье стереть наши имена из телевизора. Пусть себе очередь играет дальше, — предложил Илья. «Гениально!» — прокричала я и чуть не запрыгала на одной ножке. «А мы сбежим!» «Господи! Это платье! Просто чудо!» — неожиданно порадовал меня Илья. Я зарделась от удовольствия, хотя не могла понять, что в этом шедевре готового платья можно найти. Мужская душа потемки. «Спасибо», — присела в реверансе я. «Не за что», — покровительственно положил мне руку на плечо Илья. «Ты в нем словно сошла с рекламных плакатов шестидесятых. Видела такие яркие, где милые домохозяйки улыбаются и держат в руках пылесос». «Ах ты, сволочь!» — взвилась я и попытался его побить. Полянский, как всегда, хохотал. «Все-таки не понимаю, что мне в нем нравится. Ведь аморальный тип». Римма не зря меня о нем предупреждала. «Куда прикажете переместить прекрасную белоснежку?» — усмехнулся и играючи отразил мою атаку Илья. «На луну!» — выпендрилась я. «Нет проблем!» — хмыкнул Илья. Уж не знаю, как он решал вопрос с буулингом, но никто из наших не вышел призвать меня к ответственности и пресечь грехопадения, а весь опыт моей жизни подсказывал «не пойман, не вор». Пока они будут в неведении кидаться шарами, я успею пережить пару приятных минут, а потом никто не помешает мне сварить все на высокую степень опьянения, я могу вообще ничего не помнить. Готово?» — с придыханием спросил Полянский, которому, видимо, передалась часть моего мандража. — Это не так уж и важно, — ответила я и села в такси. — Иногда и пары минут достаточно, чтобы развалить дружбу. Конечно, никто не обещал, что на ее месте получится создать любовь, но воистину об этом я в тот момент думала меньше всего. думание никогда не приносило пользы. Я принимала взвешенное решение, а потом зевала от скуки. Так что я просто села в машину, дверь захлопнулась, и мы с Полянским покатили по улицам города. Башни, — к Костанкинской башне, пожалуйста, — лихо скомандовал Илья. В ту же минуту я поняла, что больше не смогу спокойно сидеть с ним рядом над учебником английского. Просто потому, что дрожу от мысли, предвкушая, как он обнимет меня за плечи, «Обнимет или нет? Меня так давно никто не обнимал». «Тебе удобно? Не жалко? А? Что?» Не врубилась я, погрузившись в нирвану. «Нет, все нормально. А тут ты что-то вся красная, как помидор. Может, у тебя давление поднялось?» — забот его переспросил Илья. «Да что ж это такое? Почему, как только я красню это возбуждения мне предлагают измерить давление?» — А у тебя ничего не поднялось? — оборвала я его и отвернулась. — Вот так-то. Пусть тоже обломается. Знай наших. Интересно, почему он хохочет? — Ни за что не повернусь. — Ты прелесть! — без тени обиды пробормотал Полянский и... — Да, о, да! — положил руку на талию. Ура! И вечер перестает быть тонным. — Что ты делаешь? — для порядка возмутилась я. «Мне же потом надо будет рассказывать Римке, что это все он!» «Я?» — с лукавой улыбкой поймал мой взгляд Илья. «Пробую, что будет, если тебя обнять. Вдруг током шарахнет». «Ну и как?» — процедил я. «Это моя полнейшая неспособность вывести его из равновесия выводила из равновесия меня». «Ты знаешь, на ощупь это платье гораздо лучше, чем на вид», — глубокомысленно заявил Полянский, словно оценивая наряд, надетый на манекен. Но поскольку моя спина, в отличие от спины манекена, была довольно чувствительной, я невольно изогнулась в кошачью дугу и замерла, пытаясь унять сердцебиение. Полянский с интересом смотрел на меня, только лупы не хватало. «Я что?» Лабораторная мышь, — возмутилась я, — и сбросила с себя его руку. Его противную, наглую руку. Его нежную, уверенную руку. Нет, просто мне платье понравилось. Полянский уставился на мои губы. Я уставилась в окно, стараясь не думать о том, что может означать такой взгляд. Но в голову невольно лезли мысли о том, как неудачно приехала мама. просто совершенно не к месту. Теперь придется сидеть на Стангенской башне до самого утра. Может, есть какие-то варианты? Стоп. Приличная девушка не может об этом думать. Приличная девушка должна думать о... Может, у него дома никого нет? «А где ты живешь?» — ляпнула я, поскольку осознала, что до сих пор ничего про него не знаю. «Опля!» «Интересно, откуда такие повороты? Меня что, отправляют домой?» — усмехнулся Илья. «Действительно, с чего я решила, что он просто так возьмет и ответит на вопрос? Когда то он так поступал?» «Приехали молодые люди», — устало пробормотал шофер, которому было совершенно неинтересно, что мы чувствовали. «Он выбросил нас у подавляющего своими размерами подножия Останкинской башни», Вокруг была темень, ни души, даже боязно. Однако хороший повод сделать испуганные глаза. «Господи, какое жуткое место!» — ахнула я, даже немного переборщив. «Ты здесь бывал раньше?» «Страшно?» — спросил Илья. «Иди ко мне, я тебя спасу от всех чудовищ». «Настоящий рыцарь!» — причмокнула я от восхищения. По каким-то неведомым причинам мы оба, не переставая, делали вид, что все происходящее — фарс. Комедия, не всерьез разыгрываемая нами на потеху публики, но то, что его рука снова обхватила мою стройную талию, а его нога практически вплотную прижалась к моей, было совершенно не смешно. Приятно, да, захватывающе, да, но не смешно. Мы пошли к башне. Несмотря на совсем уже не детское время, ресторан «Седьмое небо» был открыт для страждущих. В самом деле, чем не луна? Роскошные виды на сияющий похлеще новогодний елки город, тихая музыка, маленькие столы, романтика? — Что будете пить? — спросила нас официантка, своими пышными формами, отдаленно напоминающая снежную бабу. Этот образ удачно дополнял яркий искусственный румянец на щеках и неправдоподобно красные губы. «Коньяк», — сказала я прежде, чем успела подумать, что это просто верхнеприличие. Полянский с задором кивнул. «Два коньяка. И какой-нибудь салатик. Горячее желаете?» — ровным голосом продолжила снежная баба цитировать меню. «Нет, спасибо. Может, позже?» — ответила я. «Мало ли что принесет этот вечер мне, одинокой, давно не имевшей ласки женщине. К чему же даться до состояния колобка?»